Глава восемнадцатая. Лика и летение исчезают в полночь. Мантихора и перепугалась, прижалась к моим ногам, а вес у киски такой, что она притиснула меня к стене, как гвоздями приколотила. Зато ее хвост, оснащенный кисточкой шипов, на конце не меня хлестнул. «О-о-о!» говоривший. «А это будущее чучело что тут делает? Ну-ка ко мне, зверюга. Хороша, красавица!» Мантихора притиснулась ко мне еще плотнее, едва мои косточки не хрустнули. Но тут какая-то неодолимая сила ухватила ее и подняла вверх, как котенка. Зверюга жалобно взмякнула попыталась уцепиться за стену когтями. На голову посыпалось каменное крушево. Я шарахнулась, налетела на что-то массивное, и меня тоже сцапали за шкирку и подвесили. «Так, а это что за пигалеца?» «Это со мной», — быстро внес ясность ирак Меня бережно поставили на ноги. «Как же мне надоело глазами во тьму лопать ничего не видеть. Когда свет догадаются соорудить? Или заклинания тут не работают?» «И ты у двери не стой, Ирок. Проходи, не стесняйся». Пригласил тот же громогласный бас. Теперь ты у меня не сбежишь, пока должок не отдашь. А на него еще проценты набежали за то время, пока ты за стенами Академии прятался от старых друзей. Сколько? Пятьдесят бутылок. Потрясенный Ирок щелкнул пальцами, запалил развешенные по стенам магические факелы. Точнее, сначала резануло алым светом по отвыкшим глазам, а уже потом, проморгавшись, я увидела потрясенные очи второгодника. И остальных присутствующих. Кроме семерки сопровождавших нас мракаров, в старушке было еще два демона. Одного сложно было разглядеть за один раз, настолько огромен он оказался. Даже в сидячем положении. Я рассматривала великана частями. Столпы ног, бревна рук, оснащенных саблями когтей, бочкообразное туловище, прикрытое черной шипастой сталью доспеха. Монтихору он взгромоздил на колени и почесывал за ухом кончиком когти. Впечатленная кошка не смела рыпнуться, но глаза у нее были ошалелые. Демон улыбался, демонстрируя невиданные клыки, торчавшие кинжалами из-под верхней губищи. Три массивных рога почти убирались в потолок. Из-под тяжелых надбровей отсвечивали алым глазище сблюдца. По идее, именно так должен выглядеть темный властелин. «А не треснет», — выдавил наконец Ирок. «В самый раз», — отмахнулся демонище, забыв о тесноте помещения. Сержант Драхис, стоявший к нему ближе всех, шарахнулся, едва избежав участи быть рассеченным пополам. А мне стало интересно, как это чудище сюда попало. Дверь по виду целая, но она же была для него, что для меня нара кролика. Я потеребила Драхиса, спросила потрясенным шепотом. «Кто это?» «Шаис», — «Шайс, прошептал сержант. «Был начальником дворцовой охраны и личным телохранителем владыки, но недавно ушел в отставку» ты пожалуй тут подожди а я амуницию тебе принесу он бочком выскользнул в дверь великан проводил его задумчивым взглядом между тем ирак кипел от возмущения и как одна жалкая бутылка и та початая успела за это время вырасти до полусотни я ее поливал мечтами и кровью девственниц ляпнул демон и спохватившись покосился на меня «Ну, фигурально выражаюсь. Короче, друг Ирок, надо мне не меньше полусотни штук твоей лечебной дряни. Очень надо. Зачем тебе столько бальзама? Это ж на всю мракармию хватит и ещё останется. Да у меня ингредиентов не найдётся на такое количество. Десяток склянок в гарнизоне оставлю для ребят. А то их потрепало сильно в последней вылазке. Остальное поменяю на редкое противоядие для племянника. «Опять от яда змеи вард?» «Не угадал. На этот раз от яда какой-то лунный твари хурк их разберет. Хис какая-то. Архимаг наш сказал, только твое зелье примет за валюту». «Зачем тебе это противоядие? Понимаешь?» «Мой выродок опять влип по самой гланды. Вот веришь ли, убить его проще, чем уму-разуму научить?» «Верю. Я бы убил», — жестко сказал ирак «Для тебя, Шаис, неделю не спал бы, а сделал. Для ребят из гарнизона тоже не жалко. Но для него ни не дамы капли не проси». «Эх, а я так надеялся. Обрадовался, когда принц сказал, что ты сюда идешь». «Диар здесь?» «Трон-то не сам собой переехал». ирак присвистнул. «То есть как?» «Диар сам? Один?» Алые глаза опять скосились на меня. «Ну, откуда мне знать? Но страж говорит, присутствие владыки там тоже ощущалось. Недолгое». «Хорошо, Шайс». ирак оценил откровенность. «Я поговорю с архимагом насчет противоядия». Уточню, какое именно за сколько. Сдается мне надуть, он тебя решил самым наглым образом. Демонище просиял. Спасибо, друг. Я знал, что ты поможешь моему непутевому родственнику. Не ему. Губы второгодника снова сложились в жесткую линию. Тебе и себе. Ты же мне все печенки сгрызешь одним своим несчастным видом. Можно подумать, это тебя Ахиса покусала, а не Дамир. Я изо всех сил делала вид, что меня тут нет, но на этот раз не сдержалась. Так ему и надо. Потише на поворотах, детка. Повернул голову Шаис. Дамир мой племяш, какой бы ни был, я за него горлушко могу перекусить. Ирак скользнул ко мне, приобнял за плечи, предупреждая: я за нее тоже перекушу кого угодно, даже тебя. «Бабы!» — вздохнул великан, отворачиваясь. «Что вы с нами делаете? Но я рад, Ирок, что ты оттаял после...» «А вот язык не надо распускать», — зло сощурился мой заступник. Повисла напряженная пауза, пока трехрогая гора мускулов мерила комариное по сравнению с ней тело Ирока. «Сейчас прихлопнуть или не пачкаться?» Мантихора, пользуясь случаем, соскользнула с его колен и попыталась спрятаться за меня. ирак удержал, иначе бы я грохнулась демоном на смех. «Кстати, по какому случаю боевая трансформация, Шайес?» — спросил ирак со сталью в голосе. Великан смущенно моргнул. «А, это Зарга кого-то собралась с почетом встречать. Ни тебя не радуйся, всех построила, до кого лапки дотянулись» и я под ее ручку подвернул с ненароком. — Так ты теперь в ее свете Шаис поморщился. — И откуда ты такой понятливый? А что тут понимать? Принцесса может приказывать только своим телохранителям, а лишь в крайнем случае. Впрочем, если есть военная угроза. «А в замке нет ни владыки, ни наследника, ни командующего гарнизоном. Угрозы я не заметил. Командующий здесь». ирак коротко глянул на второго демона. Серо-серебристого, изящного и потрясающе скромного. Не проронившего еще ни звука. «А ты, Шаис, еще вчера был свободен от службы при дворце. Вывод очевиден». «Все ты знаешь, а ведь и носа сюда не показываешь». «У меня хорошие друзья». Мракары, внимательно слушавшие разговор, дружно ухмыльнулись. «Ну, в свете ейной, и что?» Огромный демон потупился, как провинившийся шкаляр. «Жить-то на что-то надо. За мной мой клан. Туго им будет без покровительства трона. Да и привык я уже здесь». «Еще бы. Маг, если присосался к чистой силе тьмы, то не оторвать» усмехнулся второгодник. «Не переживай, Шаяс, мы тебя не бросим. Свой человек в свите Зарги нам не помешает. Правда, парни?» Тот, кого Ира косвенно представил как главу охраны дворца, улыбнулся и кивнул. «Получается, мой одногруппник тут всех к рукам прибрал? Куда там Зарги? Знают ли они, что он бастард? Вряд ли. И он, и владыка предупреждали, что это страшная тайна. Значит, либо все тут заговорщики, либо у Ирака, изменившегося до неузнаваемости, такая властность прорезалась в веселом и добродушном рубаха парня, какие-то иные полномочия при дворце. С чего бы его так Шайс, бывший личный телохранитель владыки, боится? И не первый день боится, судя по всему. Тут я заметила изучающий, слегка насмешливый взгляд серебристого демона и покраснела. Такое ощущение охватило, что он мои мысли читает. Демон тонко улыбнулся и прошелестел едва слышно. — Ступай, Шайс, мы и так отвлеклись от своих дел ради твоих. — Ладно, так мы договорились, Ирок. Дождавшись кивка, гора мускулов колыхнулась и... растаяла сизой дымкой, вытекшей в щель плотно прикрытой двери. Я ошеломленно поморгала на внезапно опустевший стул, на серого демона с веселой улыбкой, наблюдавшего за произведенным эффектом. а о – пробормотала я. «Вы все так умеете?» «У каждого высшего мага свой фокус», – уклончиво ответил демон. «Шай склонен к драматическим эффектам» дверь рывком распахнулась ворвался драхис запыхавшийся словно за ним гнался разъяренный даже теряю что для демона страшнее всего светлый повелитель разве что о держи новобранка грохнул он на стол объемную сумку идуй отсюда побыстрее иначе накроется твоя увольнительное новобранка поднял бровь глава охраны Приказ о зачислении в свиту Зарги какой-то фрейлины только что аннулирован владыкой. Вместо него поступило распоряжение принять лику Тария из клана Вечерних Теней на должность телохранителя его высочества Дьяра с завтрашнего дня. «Что?» – возопил ирак Сержант горестно махнул рукой. «С завтрашнего дня?» – уточнил я. «Так я пока могу уйти?» «Если успеешь», — вздохнул Драхис. «Сюда сам Дьяр идет, злой, как бешеный хург. Два бешеных хурга. Орет, что убьет телохранительницу, но такого позора не допустит, чтобы его баба охраняла. Ну, это если я все цензурные слова расслышал». Схватив одной рукой мешок с амуницией, другой — меня, ирак вихрем вылетел из караульни. Едва не сшиб с ног кого-то из ожидавших нас друзей. Айроса, судя по ругательствам. Сунул ему мой мешок, показал на ездового псимурга. «Уезжайте побыстрее, бы ждите меня на берегу. На том, куда нас в прошлый раз занесло, помнишь, Лика? Сор знает дорогу, а я его задержу». «Кого?» — сунулась Миранда. «Дьяра». И наш мужественный однокурсник скрылся в караульне. Шестером на одного пса, даже такого большого, мы не поместились бы. Я призвала Шурша, и мы с Мирандой устроились на его спине. Айрес и Тайо селись на Сорро, а Монтихора сначала согласилась только на Зулию, но потом снизошла и доставшегося до в одиночестве Дага, и процессия направилась прочь. «Телохранительницей!» – тихонько фыркнула Миранда. «И когда ты успела, Лика?» Об авантюре с телохранительством я и не говорила. Подслушала. «Что успела? Такой пост получить! Хи!» – хихикнула Миранда. «А еще подруга называется». «Да мы все давно поняли, что Дьяр на тебя глаз положил», – продолжила она меня изводить потому и припёрся учиться вместе с нами в академии, хотя мог бы сидеть у себя во дворце на домашнем обучении. И парням на курсе он всем сразу сказал, чтобы держались от тебя подальше. И думая не только на нашем. Вот как? Это он пари хотел без проблем выиграть, только и всего. Но о позорном пари Миранда не знала. А ты не знала? Мы так и поняли, влюбился с первого взгляда. «И смотри на невест, потому разогнал». Обычно они неделю во дворце гостили. «Но ты-то, подруга, хороша. Почему я не знаю, что ты в него тоже влюбилась?» «Да ничего подобного, терпеть его не могу». «Ага-ага, как же!» – расхохоталась Миранда. «Каждый день только и слышу от тебя, какой он нехороший мальчик». «Лика, кого ты обманываешь? Я, конечно, еще не видела твою боевую ипостась. Может, ты какие-нибудь чудеса творишь?» Но я в жизни не поверю, чтобы владыка избрал телохранителем для наследника девчонку-недоучку. А вот прикрыть подругу неженатого сына он вполне мог». «Миранда, все не так, поверь, я потом расскажу». «Хорошо, что она не видела моего красного от стыда и досады лица. Действительно, что еще могут подумать демоны? Но ведь этот надменный принц тьмы мне ни капли не нравится. Правда, богиня?» В тот день и вечер все шло наперекосяк. Ночь не стала исключением. Так грустно, наверное, еще никого не провожали в мракарме. А плакали меня по полной. Миранда щедро орошала мое плечо слезами и пророчила. «Ну куда же ты суешься, гримычная моя подруженька? Чует мое сердце, не увижу я тебя завтра. Ну какой из тебя телохранитель?» «Да этот дьяр сам тебя сожрет и не поперхнется, гад, а его мерзкие тени остаточки догрызут. Вон уже примеривались». Зулия тоже рыдала от смеха. Когда распотрошили мешок с обмундированием, выяснилось, что сшито оно на великана Шайеса. Даже его метка на куртке не спорота. Не успели видать». «Этой куртки на нас шестерых хватит, а вот сапоги сняли с дохлого гнома. Какая прелесть!» Простонала Зулия, добравшись и до них. «Хорошие сапоги, добротные, неснашиваемые. На полтора размера меньше, чем моя изящная, безложная скромности ножка. Трофейные. Сразу видно по следам от чьих-то клыков на полуобгрызенном голенище. Почему дохлого?» Айрес, устав ржать, вытер скупую мужскую слезу. «Ты что, гномов не знаешь? Захлебнуться они отдадут даже плевка. А тут аж полтора сапога недоеденных». Настроение у меня пребывало на отметке близкой к нулю. Не из-за дурацких шуток. Как-то я не учла, что пациент, то есть подопечный принц взбунтуется. «За что меня убивать такую хорошую?» И что теперь делать с грабежом академической канцелярии? Островитяне ведь увяжутся за нами. И ирак если он не падет смертью храбрых в схватке с разъяренным Дьяром. Как назло, только мы расположились на берегу с корзинками, достали бутылки, соорудили бутерброды, начался противный мелкий дождь. Демоны костров не разжигают, но не любят они открытый огонь. Потому согреться мне не светило во всех смыслах. Тайя не растерялся, соорудил шалаш из крыльев. С одной стороны, к нему прижалась Миранда, хотя могла бы и свои раскрыть лентяйка. С другой я и Зулия. Оказалось, что трое островитян не высшие демоны и крыльев не имели. А по ним не скажешь, что они ниши Айрос так высокомерен, словно единственный наследник главы клана. И умен. Уже успел стать лучшим учеником на курсе, если не считать Ирака и Дьяра. Но второгоднику трудно а принц вообще вне конкуренции Ему сама тьма помогает. Мы быстро прикончили наш невеликий запас еды и вина и уныло пытались травить анекдоты столетней давности. Скучно. Не скучали только звери, устроившие игру в догонялки. Шурш охотился на Псимурга, Сорк на Монтихору, Тана, Дракона Смерти. Может, ну этого Ирака... Айрес глянул на хмурое, затянутое тучами полуночное небо. «Что значит «ну»?» «Оставим ему записку и сорга, а сами завалимся в кабак, раз уж комендантский час в общаге давно наступил». Зулия радостно поддержала, она уже давно дрожала от холода. Он обидится. Тай не одобрил идею. «Нехорошо это друга в беде бросать». «Это мы в беде». Зулия чихнула и шмыгнула носом. «Даже горячительное кончилось!» «И закуска!» — поддакнула Миранда, любившая вкусно поесть в любое время дня и ночи. «Кто идет пополнять запасы?» — встрепенулся Айрес. «Не успела я вызваться и вызвать Миранду, чтобы по пути и Академию грабануть, как Тай все испортил. Тянем жребий». «А может, не надо?» — пискнула Зулия. «Все равно тебе идти, Тай, ты и столицу лучше знаешь, чем мы. Сам хвастался, что уже не раз тут бывал и родственников у тебя тьма». «Один не пойду. Миранда, идешь со мной? Ну, пожалуйста». Тай, преданной собачкой, заглянул в ее глаза. Я попыталась, протянув руку, ущипнуть Миранду, но плотные Таевы крылья не дали. Подруга согласилась. «Как пить дать нарвутся на приключения?» Парочками бродить по темной столице еще хуже, чем в одиночку. Демоны склонны к зависти не отказывают себе в удовольствии полапать прекрасное. Тогда я тоже пойду, заявила я. Напасть на канцелярию мы можем и втроем, так даже лучше. Тай на шухере постоит. А Ирек, напомнила Зулия, он же тебя просил тут его ждать. Тоже верно. Эх, Миранда... «Возьмите с собой псиморга или мантихору», — предложила я. «Их уже вся стража в лицо знает, лишних вопросов не будет». «Лучше обоих», — посоветовал Айрос. «Четверо идут, четверо остаются ждать Ирока». «И если он еще жив после драки с принцем?» «Что-то меня совсем тоска разобрала. Неспокойно как-то на душе». «У тебя же есть дракон». Даг, запрокинув лицо, попытался разглядеть в тучах невидимого Шурша. «Отправь его на разведку». «Точно». «Шурш, проверь, где там Ирок, и если понадобится, принеси его бренные останки», — приказала я. Дракон проворчал что-то на языке династии Холь, но отправился выполнять. Тай с Мирандой и двумя хищниками растаяли в ночной тьме. Ощущение опасности усилилось». «Да что меня так потряхивает, с чего бы? Место глухое, никого опасного поблизости не ощущается. Да и наши звери, играючи всех потенциальных врагов, распугали. Может, что-то с мамой происходит? Раз и Дьяр благополучно вернулся, и присутствие владыки во дворце засекли, то, получается, царица серых холмов с ними не справилась? Почему? Холодно». Стуча зубками, Зулия придвинулась, обняла меня за талию. С другой стороны ко мне подсел Айрес. «Давай согрею». Его рука легла на плечо. «Ты свою подружку согрей. Я не мерзлячка». Я дернула плечом, но его пальцы плотно обхватили меня. «Руку убери, пока не покусала». Он засмеялся, но не внял. А ладонь у него теплая, уютная. «Ладно, потерплю». «Долго ты еще там, Даг?» – спросил он. Третий островитянин зачем-то отошел на несколько шагов от реки. На фоне кустов его стройная фигура почти терялась. Но для чего тогда ночное зрение? Что он делает? С удивлением наблюдала я за плавными движениями Дага, очертившими круг. Руками как-то странно машет. Бормочет что-то напевное. Танцует? — Хороший способ согреться, но от мелкого дождика не спасет. — Готово! — торжествующе выкрикнул дак и замер, распахнув руки, словно крылья. А через миг между ним и нами вспыхнуло невозможное ослепительное солнце. — Быстрее! — скомандовал Айрос. Полуослепшую, ничего не понимающую меня, подхватили в четыре руки и швырнули в разгорающееся зарево. Я и пикнуть не успела только мы сына шурш и щит машинально выставить и когти вырастить полоснуть предателя айроса не знаю куда но попала судя по его воплю и гнуть предательницу Зулию левой ногой в домашней туфле туфля слетела еще я успела двинуть даго локтем по поребрам когда мимо него пролетала и больше ничего не смогла В следующий миг меня что-то спеленало по рукам и ногам и аккуратно уложило на твердую поверхность. Слишком ровную и теплую для каменистого речного берега. Да и света вокруг многовато для полуночи. Ирек сидел на стуле, сложив ногу на ногу, а руки на груди. И от скуки рассматривал голенище своего сапога. Плохо почищен сапог. Пятнами. Ну, нет у него ни слуг, ни денщика. По статусу не положено. И по легенде. Откуда у бедного сироты, каким его считали все деньги на слугу? Самому приходится крутиться. А где времени на все взять? Серебристый демон тоже скучал, стоя подперев плечом наружную входную дверь. Внутреннюю ведущую на плац перед дворцом плотно прикрыли мракары, Исчезнувшая, как только в карауль ворвался разгневанный принц. Драхис предусмотрительно слинял, и глава охраны мгновенно накинул на помещение заклинание бесшумности. Увы, оно не позволяло звукам просочиться наружу, но совершенно не препятствовало шуму внутри. А его высочество Диар орал уже полчаса. «Кто посмел отпустить ее в увольнительную Янге?» «Кто вообще посмел поставить ее в мою охрану без моего согласия?» «Приказы владыки не обсуждаются». «Я и не обсуждаю. Я не приемлю. Пойми разницу. Почему ты отпустил эту прохиндейку?» «Ты уж определись, мой принц», — вздохнул Серебряный. «Лика твоя телохранительница или ты категорически против?» «Против». — Я на такое издевательство никогда не соглашусь. — Тогда к чему столько шума? — Ну, отпустили баба с возу, были легче. — Никто не имеет права распоряжаться моей личной телохранительницей. — Значит, все-таки она твоя телохранительница? Пошел Янги по двадцать пятому кругу. — Нет, — взревел Дьяр. Ирок возвел очек к потолку. «Если нет, то какая тебе разница, наш великолепный принц, где девушка проводит свое личное время?» «Объясняю для особо одаренных». Сверкнули пронзительно синие глаза. Лику не имели права отправлять в увольнительную, так как, во-первых, на службе при моей особе она не состоит. Во-вторых, даже если бы состояла... «То только я могу отпускать моих личных слуг. Только я, а не какой-то там Драхис. Где этот мерзавец? За превышение полномочий я его в порошок сотру!» «В увольнительной», — стараясь не улыбаться, сообщил серебряный демон. «Я отпустил». «Мрак! В Хургову бездну все!» Принцу тоже надоело орать понапрасну. Парун выпустил еще полчаса назад. И он уселся прямо на стол, обиженно опустив стопорщенные крылья. Компания похоронно помолчала. «Раз уж речь о телохранителях, точнее, соглядатых, то напомню, что моих хотели снять». ирак повернулся к Янге. «Когда?» «А чем они тебе мешают?» Начальник охраны поднял бровь. «Их никто не видит, даже ты». «Темы мешают». «Не вижу, но ведь чувствую. Лучше бы я их видел». «Нельзя». Янги просверлил строгим взглядом пространство за спиной второгодника. Ирок страдальчески поморщился. «Вот видишь, принц, я свою охрану даже видеть не имею права. Может, у них такие рожи, что кошмары обеспечены до конца жизни. А тебе опять повезло. Такая красивая девушка будет рядом» хоть есть на что посмотреть дяр зло сощурил глаза у меня и без нее найдется на что посмотреть ну я пойду привстал ирак сидеть взвился дяр мне что одному все это расхлебывать ну а я причем ирак покорно опустился на стул я вообще тут никто и звать никак не прибедняйся Забыл, что ты с лета в тайном сыске наблюдателем состоишь, так я напомню. Кстати, где отчет за последнюю неделю? Магистр Сэйвон жалуется, что ты нагло манкируешь обязанностями. ирак поморщился, снова привстал. «Ну, я пойду отчет строчить». Спохватился. «С чего такая спешка? И опять ни слова не будет об этой противной девчонке» ирак будь другом или хотя бы нормальным врагом. Распиши в отчете, что Лика Тария совершенно не обладает боевыми качествами и не годится на роль телохранительницы, а я тебе...» «Брось, с радостью напишу», — перебил второгодник. «Даже брать с тебя ничего не буду взамен. Думаешь, мне эта идея с телохранительством нравится?» «Отнюдь. Чем Лика от тебя дальше, тем лучше для нее». «Для тебя не лукавь», — ухмыльнулся принц. «Уж напиши. Я и на Сейвена надавлю. Может, отец прислушается к умным демонам?» «О, наконец-то ты оценил мой ум по достоинству», — осклабился ирак «Так я пошёл?» «Нет». зная я, куда ты торопишься». «А я и не скрываю. Не хочу я её одну с островитянами оставлять». «Девушка там не одна», — вмешался Янги. «Помимо зверушек и проверенных демона и демонессы, за ней мои тени тайно приглядывают. Да, что там с островитянами?» «Внешне ничего, но не нравятся они мне все трое». Ирок, временно смирившись с деспотичным принцем, облокотился о спинку стула, подперев щеку кулаком. «И ни единой зацепки против них». Ни ректор ничего подозрительного не усмотрел, ни магистры. Но селью они тоже не опознали. Такое ощущение, что сканирующие амулеты в Академии массово испорчены. Хотел их селенисом проверить, но ожерелье я не донес. Дияр фыркнул, но комментировать не стал. А его лоб опять прочертила гневная складка. Янги кивнул. «Знаю, мадам Кикерис тоже ничего об островитянах не вынюхала. Говорит, плотная завеса на них, что само по себе подозрительно. Что-нибудь поконкретнее бы...» «Ничего, говорю же. Разве что слишком эффектно они явились с вызовом. А сам-то...» — напомнил дяр «Меня заставили. Сам знаешь, кто, а эти...» Ни с кем не сошлись на курсе, кроме Лики и двух ее друзей. К остальным или тихой ненависть, или чувство превосходства. «Обычное поведение для низших демонов», – пожал плечами глава охраны. «Но будь они чужаками, за столько времени и ни одного прокола?» «Только косвенные, да хотя бы знания элементарных темных заклятий. Они вроде и знают, но чисто теоретически». Словно в жизни никогда не применяли ни проклятия, ни призывы тьмы, ни приворотов, отворотов, не говоря уже о мелкой бытовой ворожбе. Да ты, принц, тоже с них глаз не испускал первое время, пока на меня эту заботу не спихнул». «Ирек прав», — кивнул дяр «Они слишком безупречны для демонов. Даже драки исключительно по кодексу». «Хорошо, иди. Но предупреждаю». «Ни на что не посмотрю. Порву за мою телохранительницу, если ты хоть пальцем». «А, значит, все-таки твоя телохранительница?» — заржали собеседники. Дьяр не успел на них рыкнуть. Его глаза широко распахнулись и тут же зажмурились, как от резкой вспышки, а тело свела болезненная судорога. «Печать!» — прохрепел он, согнувшись в три погибели. «Лика!» В тот же миг взвыли сигнальные трубы по всему городу. «Портал светлых!» Янги тоже получил ментальное сообщение от наблюдателей, не такое убийственное, как принц. «Что с принцем, ирак Дьяр судорожно бил крыльями, как летучая мышь, нанизанная на пику. «Он же сказал печать!» ирак разрывался между братом и необходимостью мчаться на место прорыва. Он через лику получил рикошетом. Ничего не понял, но щит не помешает. Глава охраны бросил в Дьяра заклинание, растекшееся мерцающим темным облаком. Принц, дернувшись последний раз, обмяк и повалился кулем. ирак едва успел подхватить брата. Мне надо туда, Янги. Там и без нас тянуты силы, и уже поздно. Портал закрылся. Пару мгновений всего продержался. Серебряный озвучил полученные сведения. Островитяне, точнее, белые маги, ушли. «Алика?» Без особой надежды спросил ирак «Похищена. Владыка с нас головы снимет». Дзияр открыл потемневшие, как ночь, глаза. «Чуило мое сердце, что нельзя было ее отпускать». Он поморщился и щелчком пальцев развеял темный щит. «Янги». Я смогу пройти за ней. Связка с печатью поможет настроить портал. С ума сошел. Серебряный димон от возмущения забыл о субординации. Прямиком к светлым? Ты не имеешь права так рисковать, ты наследник. Да тебе никто и не позволит. Костьми лягу, а не пущу. Я могу пойти, предложил Ирок. Ты перебросишь меня по этой нити. Дьяр смирил его взглядом. «Не получится, потому что третий лишний. Пока я не чувствую прямой угрозы жизни Лики. Девчонка потрясена, но не напугана. Через печать почти не слышно, что там происходит, но ее ощущения я воспринимаю довольно ясно. Ирок, ты немедленно займешься системой безопасности Академии». «Роскомандовался», — проворчал второгодник. «Ты ты имеешь против?» Причурился Дьяр. «Тогда идем к владыке, и он нас обоих прибьет. Вместе с нами три месяца ошивались светлые, в Академии тьмы. А мы с тобой ни ухом, ни рылом. Ладно, мы не доучки но вултан магистры. Представляю, как над нами потешаются все белые». Янги хмыкнул я посмотрю как они повеселятся и если узнают о наших лазутчиках в академии света есть и на преподавательской должности а ты уверен что все наши магистры действительно темные они проходят такие испытания кровью смертью и тьмой что ни один светлый не выдержит «Это будет с их стороны предательство, отречение от заповеди света. Где вы видели, например, белого некроманта?» и «Если они на самом деле проходят испытания, они пыль в глаза пускают», — возразил ирак «Я не зря заподозрил, что со сканирующими амулетами что-то не то. Может, не только с ними». «Вот и займись ими вместе с Сейвеном». Принц умолк на мгновение, а взгляд стал отсутствующим. «Он уже у ректора. Тебя проводить?» «К белым будь любезен. Ты не в курсе, кто отец Лики?» «Нет, а ты?» «Да. Не зря же я получаю жалование в тайной канцелярии тьмы». Ухмыльнулся Ирак во все клыки. «Но тебе не скажу. Отправь меня к Лике. От меня там больше толка будет». «К утру я доставлю тебе твою телохранительницу». «Она не...» Опять завелся принц, но осекся под насмешливыми взглядами. «Хорошо, пусть будет кем угодно. Только вытаскивать ее от светлых пойду я. Не спорить, Янги. На время отсутствия отца я его наместник. И я считаю, что прямой контакт с Белой Империей необходимо неофициально возобновить».